Глава девятнадцатая. Миражи. По странному стечению обстоятельств, первая увидела преображение учителя общества знания Арделия Седова, шестилетняя девочка, которая не так давно пыталась научить Нариса мертвого шпица основам воскрешения. По крайней мере, научить так, как бы это сделал Боженька, или Феникс, или любой другой, кто хоть немного смыслит в желании жить. Как поняла Арди, Норис был сторонником окончательной смерти. В начале одиннадцатого девочка, одета в летнее желтое платьице, сандалии с гольфиками и с двумя огромными белыми бантами на голове, прогуливалась с мамой. Илана Седова, ведя за ручку дочь по солнечной улице, встревоженно размышляла. Этой ночью она не сомкнула глаз. Причиной тому был нож, каким-то образом оказавшийся у ее подушки. Просто лежал себе, пока лана ворочаясь во сне, случайно не коснулась его. Это не только ошеломило и напугало ее, но и заставило вновь задуматься над тем, что творится с дочерью. Сама Арди внешне оставалась прежней, веселой и беззаботной девочкой, строившей рожицы птицам и улыбавшейся старикам. Она держала в руке пакетик молока, Уже третий за это утро. И то и дело ловил Артом розовую трубочку, чтобы сделать глоток. «Как хорошо!» — с рассеянной улыбкой подумала Илана. «С такой тягой к молоку крепкие кости обеспечены. Вот бы и внутренний мир малышки был столь же крепким». Они дошли до конца батарейной и повернули назад, проходя мимо витрин. «Зубной кабинет, акули и зубки». Книжный Борькина раскраска, ортопедический кабинет Прык-Скок, лавка Твой Бодрый Хома и другие заведения, чьи названия были рассчитаны исключительно на детей, все это проплывало перед ними то с правой, то с левой стороны. Илана никак не могла собраться с духом и зайти в детскую психологическую консультацию, на витрине которой нарисованный доктор, щерясь в мудрой нарисованной улыбке, объяснял что-то нарисованным детям, вероятно, какие-то нарисованные прописные истины. Собственно, ради этого и Лана и притащила сюда дочь. — Арделия, как думаешь, ты могла бы рассказать дяде-доктору то, что не можешь рассказать маме? — осторожно спросила она. — А я все рассказываю, любимой мамочке, — ответила Арди и хихикнула, изображая движением носика бесконечную любовь. Тогда почему ты положила нам с папой в постель нож? — Я ведь уже говорила. Я подумала, вдруг вы проголодались. Но ножи не едят, милая. Но ими режут то, что хотят съесть, мама. Витрина с нарисованным доктором осталась позади. Начался очередной заход по батарейной. Зоомагазинчики, книжные лавки, бутики детской одежды. Все поплыло в обратном порядке. Арди понимала беспокойство мамы, но не могла ей сказать, что это сделал Нарис. Да и кто бы в такое поверил? Уж точно не Арди. Если бы она и впрямь в такое поверила, то непременно получила бы документ, в котором значилось имя глупой девочки Сарделия, а она таковой не была. Она остановилась, дернув маму за руку. Ее голубенькие глазки с восторгом распахнулись. На противоположной стороне улицы показался человек. Это был самый счастливый человек на свете. Арди сразу поняла это. Он широко улыбался и легко трусил по тротуару. В руке он держал волшебную палочку, которой можно было забивать гвозди и расчесывать лошадкам волосы. Только палочку сперва не мешало бы отмыть. К восторгу Арди... Счастливого человека объял огромный пузырь, чем-то напоминавший мыльный. Казалось, обладателя волшебной палочки закрыли выпуклые зеркала. Воздух задрожал, как сумасшедший, будто где-то громыхало воздушное землетрясение. А потом из зеркального пузыря возникли новые люди, и все как один счастливые. «Они все как тот первый», — заявила Арди и показала пальчиком. «О ком ты, милая?» Илана осеклась, увидев то, что, по идее, видеть не могла бы. Она знала о такой вещи, как миражи, и даже знала, что фатаморгана, как иногда называют оптические иллюзии, в переводе с итальянского означает «фея моргана». Слова «Господи, Ордели, ты только посмотри, это же настоящее чудо!» застряли в горле. То, что они видели, сложно было описать. Человек с примотанным к руке молотком растворялся и появлялся снова, но уже со своей точной копией. Двойники, окутанные дрожанием воздуха, расходились. Они исчезали в подворотнях, направлялись в скверы, выбегали на проезжую часть. Наблюдая это, Илана подумала, что сходит с ума. Даже множившиеся окровавленные молотки, это определенно были именно они, казались логичным атрибутом сумасшествия. — Ты умеешь пить иглы, мама? — вдруг спросила Арди. — Что, милая? Улыбка девочки стала слащавой и мечтательной. Трубочка для молока зашипела, сообщая, что молока в пакетике почти не осталось. — Я тебя научу, мама. Когда ты будешь спать? Илана переменилась в лице. Это в меру разумная женщина, не верившая во всякие фантазии, но свято чтившая закон... Детство без психиатров вцепилось в руку дочери и решительным шагом потащило ее за собой. Дверь с разноцветными стеклянными панелями распахнулась и захлопнулась. Где-то в глубине звякнул колокольчик, настоящий, в отличие от нарисованного врача, объяснявшего нарисованным детям всякие нарисованные прописные истины. Это решение спасло обеим жизни. Лазарь и Мергут мог бы задаваться самыми разными вопросами, как это обычно бывало, когда ему не спалось. От простого «чем я прогневал Бога всех праведных иудеев?» до «почему Бог всех праведных иудеев гневается именно на меня?» Однако в настоящий момент этого пожилого еврея, с гордостью носившего шрам на шее, так его еще юнца спасали от аллергического отека гортани, вызванного укуса массы занимало совсем другое. Он пытался понять, что позабыл у его антикварного магазинчика мужик с примотанным к руке молотком. Неизвестный бежал на месте, иногда подкидывая колени к груди и улыбался. Лазарь Эмергут хорошо помнил эту улыбку. Именно так началось сумасшествие Гилеля Эмергута, дяди Лазаря. Около пяти лет назад Гилель, сидевший на больничной койке, После операции по удалению нездорового клочка плоти ни с того ни с сего принялся вытягивать из себя хирургические нити и делал это точно с такой же мягкой улыбкой. От вида молотка бросала в дрожь, но улыбка мужика пугала Лазаря куда сильнее. — Только не говорите мне, Яхви, что в этого покупателя вселился дух ортодоксального еврея вроде Гелелия Мергута, Мрачно думал он, поглядывая на неизвестного из-за прилавка. «Такой за товар сможет расплатиться разве что выдранными из пупка шовными нитями». Узнать, так ли это, Лазарь не успел. К магазинчику, завывая, подъехала полицейская машина. Дверцы белой синей «Шкоды» распахнулись, и наружу выскочили двое офицеров. Они переглянулись и что-то сказали друг другу. Нервозность Лазаря только усилилась когда он увидел, что полицейские были одеты так, словно где-то намечались массовые беспорядки. «Ну зачем? Зачем я их вызвал?» — пробормотал Лазарь и прошаркал к дверям магазинчика. Он был уверен, что все эти каски и бронежилеты нужны лишь для того, чтобы запугивать евреев, что и без того запуганы собственным богом. «Доброе утро, господа! Это был мой нервный звоночек». Но я бы ни за что не побеспокоил уважаемых людей, и если бы не был уверен, что мою витрину не заляпают чем-нибудь. Полицейский постарше с погонами сержанта поморщился. До бормотания владельца магазинчика ему не было никакого дела. Он не сводил глаз с психопата, державшего молоток. — Эй, эй, дружок! — Да, ты! — Вот так, славно! Смотри только на меня! — А теперь повернись к нам и скажи, как тебя зовут? — Брось, чертов молоток! — рявкнул второй. Сердце Лазаря, и без того растревоженно этим утром подсчетом налогов, болезненно закололо. — Только не здесь, только не тут! — затараторил он. — Отведите его куда-нибудь в подворотню и там избейте. Не повредите витрину! — взвизгнул он. — Мужик с молотком... Полностью повернулся к полицейским, неся на лице улыбку Гелеля и Мергута, еврея-ювелира, когда-то проявившего недюжинное усердие в ослаблении послеоперационных швов. К всеобщему изумлению неизвестный начал прыгать на месте, сводя и разводя руки и ноги. От этих взмахов воздух задрожал, словно прокалился еще больше. Игравшие через дорогу дети засмеялись. лазарь обмер Он готов был поклясться, что дети, вооруженные скакалками, пакетиками молока и разноцветными палочками, оставшимися после сахарной ваты, улыбались в точности, как его дядя, сумасшедший Гилель. — Руки за голову и медленно, очень медленно приляг на асфальт, — скомандовал первый полицейский. — И выкинь грёбаный молоток, — поддакнул второй. Он... Примотан к его руке. Недоумок собирается разбить витрину, — взвыл Лазарь. Однако мужик не проявлял каких-либо признаков агрессии. Он также увлеченно выполнял какие-то упражнения, оставаясь на месте. Полицейские с опаской приблизились к нему. Тот, что постарше, бросил напарнику. — Я зайду со стороны молотка, а ты, если что, пристрели эту сволочь, — посмотрел на мужика. — Ты нас слышал? Мы сейчас успокоим тебя, приятель. Но лучше бы тебе понемногу успокаиваться самому. Намек понял?» Какое-то время полицейские топтались на месте, а затем кинулись на молотоносца. В ту же секунду Лазарь почувствовал, что Гилель мергут был не так глуп, найдя себе занятие по вкусу, хоть оно и представляло собой нечто среднее между швейным делом и подпольной хирургией полицейские пролетели сквозь мужика и на мгновение растворились в полотне дрожащего воздуха. А потом, лязгнув касками, обрушились на витрину, демонстрировавшую зеваком такие товары, как коллекционная бижутерия, разложенная на подушечках из белого атласа, три индийские статуэтки, сразу три почти даром, винтажный авторский колокольчик, выполненный в виде воробьиной головы, и несколько рядов старинных монет, настоящих. Все это оказалось погребено под осколками стекла и тушами двух столкнувшихся полицейских. Лазарь оцепенел от ужаса. Внутренний калькулятор попытался посчитать убытки, но быстро оставил это занятие. Мужик с молотком, как ни в чем не бывало, потрусил по улице. Воздух над ним и позади вибрировал и закручивался струями, будто омывая перемещавшуюся раскаленную глыбу. Дети смеялись, тыча в бегуна пальцами. Кто-то выронил пакетик молока, и по трещинкам тротуара зазмеилась белая струйка. — Какого хрена? — простонал первый полицейский. Он вылез из осколков, стряхнув с себя несколько ценных монет. Второй, с сотвисший челюстью, бледный и напуганный, смотрел, как удаляется подозреваемый. — А хотите, я скажу, что всего этого не было, господа? — внезапно предложил Лазарь. Весь его вид, обиженный и недовольный, противоречил произнесенным словам, пока он не проговорил следующее. — Только если вы заплатите за витрину и купите все, что разбили и просыпали, как вам идея, а? Никому из полицейских идей не понравилась. Симона искру распирала от восторга. Отчасти это казалось странным, что восторг никак не заканчивается. «Видимо, где-то существует божество учительских восторгов», — думал он, труся по улицам под палящими лучами солнца. «И оно благословило меня, наделило восторгом по самую макушку». А потом восторг начал кусаться. Нестерпимый жар и солнечный свет — овладели им, когда он пересекал батарейную улицу, целиком посвященную детям. Здесь продавали сладости и сразу же лечились зубы, вручали сорванцам самокаты и приглашали в приятные кабинеты, где улыбчивые женщины мазали раны зеленкой и дарили леденцы. Именно здесь, в царстве детей, Симон ощутил, что восторг, прихватив пожитки, перебирается на новый уровень. Его внезапно охватило невесть, откуда взявшееся сияние. Он как будто очутился внутри фонарного помещения маяка. Солнечные лучи шелушили Симона, сдирая с него шкуру, и каждая из этих шкур обретала собственный разум. Его копии, вылуплявшиеся из кокона света и дрожащего воздуха, разбегались кто куда, и ни одна не мчалась в манившие его края. я повсюду — выдохнул Симон, будучи уверенным, что его никто не слышит. — Теперь я могу быть везде. Но прежде, прежде я должен быть у океана. Да, направление на юг, идеальный учитель. Будто птица, только к волнам. Не задумываясь над тем, где именно бежать вдоль декоративного заборчика или по детской площадке, Симон прыгнул на проезжую часть. «Тебя не собьют», — сообщил ему внутренний голос. «Ты не настоящий. Настоящий ты во всех этих отражениях». Его никто не задел, никто и не сигналил. Окровавленный молоток в руке действовал лучше всякого жезла регулировщика. Симон потрусил в направлении крошки с огромными бантами и сопровождавшей ее женщины, явно измотанной мамаши. Он не преследовал их специально. Просто так получилось. Только поэтому Симон не забежал за ними в детскую психологическую консультацию. Пусть себе лечится. Это произошло около часа назад. По всему городу, плавившемуся в лучах безумного солнца, завывали сирены. Служебная «Шкода», управляемая Тимуром Давыдовым, буквально дышала взад такой же машине, на которой летели... Серега Булгаков и Вова Минин. Последний даже не поленился высунуть руку в окно. Их крошечная колонна неслась по Академика Королева, чтобы вскоре выскочить на Кроноцкую. Именно там в последний раз видели безумца с молотком. Точнее, одного из них. — Ну что там? Давыдов тоже хотел выставить руку в окно, но удержался. — Молчит. семён Абалухов с потерянным видом убрал смартфон. — Мы должны были поехать с ним. — Это не шутки, Семен. Хватило и того, что Илью сняли с вызова. — Шутки? Ты хоть понимаешь, что, Ритусик, мне всю задницу изорвет, если с Яной что-нибудь случится? Давыдов набрал было воздух, чтобы ответить, но вместо этого с шумом выдохнул. Когда дружат трое мужиков, это нормально. Так принято, и так постановили где-то на волчьем собрании, проведенном на заре всех дружб в мире. Что бы ни брали в лапы волки одной стаи, ружья, вилки или полицейские жетоны, они всегда оставались членами этого тайного братства. Но когда дружат женщины этих мужчин, это напоминает волшебство. И волшебство это необычное. Того непонятного рода, когда жены сослуживцев не только находят общий язык, но и стоят друг за дружку горой. Неожиданно Давыдов понял, что их женщины «Тоже мужики, способные на честную дружбу!» Он хохотнул. «Из ума выжил, Тимур!» — ласково спросил Абалухов. «Если хочешь, могу выпихнуть. Только скажи. Даже записочку в кармашек подброшу. Вернуть маме!» «Да так!» — уклончиво ответил Давыдов. «И с мамой ты перегнул. Кстати, не рассказывал, как я этой ночью отправился на пляж, а там мертвецы маршировали?» Брови Семена Абалухова взметнулись, а сам он уставился на старшину с выражением немого изумления. — Это шутка, Илья. Он придумал! — быстро сказал Давыдов, пойдя на попятную. — Ну все, не смотри так. — Ладно, успокойся. — Где этот кретин с молотком? — пробормотал Абалухов и осекся. — Он всегда полагал... Если что и притягивать неприятности, так это глупые вопросы. Все равно, что поднять над головой громадвод, выкованный в виде фразы, что может быть хуже. Сделаешь так, и все, что гораздо хуже, тут же покажет нос, чтобы искусать, ударить током и вообще всячески продемонстрировать, что лучше бы держать язык за зубами. Помалкиваешь, и рука гробовщика не тянется за досками. Примерно такой философии придерживался майор полиции Семен Абалухов. И если бы он мог предвидеть, что произойдет дальше, то непременно откусил бы себе язык или на худой конец надел бы свой комплект из бронежилета и каски, перекатывавшийся в этот момент в багажнике вместе с комплектом Давыдова. Их зазывающий кортеж завернул на Кроноцкую, и масса подробностей, событий и образов обрушилась на полицейских. По проезжей части трусил нелепо одетый мужчина напоминая взмыленного букмекера бегуна с молотком от асфальта валил сумасшедший жар отчего казалось что психопатов с молотками несколько глаза почему то видели как на месте бегуна возникают и лопаются тяжелые зеркальные коконы из которых выбираются все новые и новые сумасшедшие в десяти метрах позади психопата распластался мужчина полный в задранной футболке. Голова мужчины напоминала случайно оброненное яйцо, из которого вывалился тошнотворный эмбрион. Кровь нестерпимо сверкала в солнечных лучах. Прохожие, которым не повезло оказаться на Кроноцкой, с воплями бежали вниз по улице. Последний ковыляла всхлипывающая женщина. Ее правая нога словно проглотила фиолетовый фрукт, застрявший где-то под коленом. Перелом вова миин быстро втянул руку обратно чтобы вцепиться в руль как положено этого хватило лишь на то чтобы избежать столкновения с завывавшей женщиной серега булгаков что то заорал тыча перед собой пальцем шкода вильнула и влетела в припаркованные на обочине машины втиснувшись между грузовичком и спортивным синим вольва весь транспортный ряд скрипуча охнул. оболлухов с одного взгляда понял что оглушенных Минина и Булгакова заблокировала. В их сторону замедленными прыжками уже несся молотоносец. «Сбей его!» — прорал Абалухов, повинуясь необъяснимому порыву. «Тимур, сшиби его! Сейчас!» В другой момент Тимур Давыдов не подчинился бы такому приказу. Однако что-то в человеке с молотком было неправильно. Давыдов буквально за грифком ощущал, как от психопата расходятся волны страха словно из приоткрытой дьявольской печи выползла тварь что лишь выглядела как человек и теперь эта тварь таясь под маскарадной личиной бродила по городу размножалась на свету и оголтела размахивала молотком лица майора и старшины отвердили когда стало ясно что их машина не меняя курса летит прямиком на психопата шкода с глухим звуком Наскочил он на молотоносца и отшвырнуло его на тротуар, где он и остался, напоминая жертву наезда, которой повезло не угодить под колеса. Давыдов ударил по тормозам, завертел головой, едва припоминая, что за мгновение до столкновения с человеческой плотью закрыл глаза. — Где он? Мы его хорошо приложили? — Я не вижу крови. В полнейшей растерянности пробормотал Абалухов. Он выпутался из ремня безопасности и вылез наружу. — Сообщи на пуль, Тимур! живи Пока Давыдов передавал код машины и вызывал медиков, Оболухов приблизился к молотоносцу и вынул пистолет из кобуры. Не кстати подумал, что оружие пахнет кожей, как и вся протушенная солнцем улица. — Не двигайся! Понял? — прохрипел он. — Похоже, он в отключке. Давыдов встал рядом и тоже приготовил пистолет. Полицейские не сводили глаз с распорстертого человека. Откуда-то доносился громкий женский плач, мешая трезво мыслить. — Я его запакую, — наконец обреченно заявил Абалухов. Потянулся за наручниками. — Уверен? — Да. Ты стреляешь лучше, чем я. Так что пристрели его, если он дернется, ладно? — — Довольно и того, что я его сбил, Сема. Ты хоть представляешь содержимое моего будущего отчета? Неожиданно Давыдов умолк, а потом тихо спросил. — Семен, ты их тоже видишь? А Балухов просто кивнул. По Кроноцкой продолжали разбегаться копии молотоносца. Они до мелочей повторяли оригинал, вплоть до спортивного козырька из прозрачного синего пластика и темных пятен в области подмышек. Однако больше копий не появлялось. Дрожание воздуха погасло, словно марево из которого рождались двойники. Напрямую зависело от активности мозга молотоносца. На лице неизвестного между тем царило поразительное умиротворение, будто перед полицейскими лежал монашек, а не психопат, вооруженный молотком. Семен Аболохов покачал головой, заметив, перетянутую изолентой кисть. — Что, сука, людей за гвозди считаешь? — Так я поведаю тебе секрет. В камере будешь гвоздь за гвоздем получать. Он раскрыл душку наручников и потянулся к свободной руке мужчины, чтобы окольцевать ее. Однако это простое, отработанное годами действие так и не было доведено до конца. Вместо щелчка оповещающего о том, что одна из конечностей подозреваемого пленена, раздался хруст, отвратительный костяной хруст. Не открывая глаз, молотоносец взмахнул рукой. Боек молотка вонзился об Абалухову в левый висок. Майор отшатнулся, пытаясь удержаться на ногах, но тело уже не получало сигнала от мертвого мозга. Секунды позже Абалухов плашмя рухнул на тротуар как падает человек, принявший смертельную дозу выпивки. «Семен!» Вид раскинувшегося оболухого поверг Давыдова в шоковое состояние. Казалось, некто отыскал винтик ужаса и выкрутил его до максимума. В ту же секунду на голову старшины словно обрушился воздушный пресс. Уши заложило. У лица возникло уже знакомое дрожание воздуха, закрывая обзор. «Он очнулся!» — рассеянно сообразив Давыдов. Глаза слезились. «Чертов псих очнулся! Стреляй! Стреляй, ради бога, стреляй!» Ничего толком не видя, Тимур Давыдов второй раз за день последовал чужому совету. Просто доверился визгливому голосу неизвестного мужчины. Пистолет в руке задергался, но уже на третьем выстреле Давыдов по звукам определил, что поливает свинцом асфальт. А потом его настигли сразу две вещи. Первая — осознание того, что всего этого не случилось бы, будь рядом Илья. И вторая — удар молотком в лицо. Жара и вызванные ею миражи разом исчезли для Давыдова, будто с деформации черепа открылась маленькая форточка. Развеетесь, миражи, отныне здесь царит лишь холод, мертвенный холод. Старшина обмяк. Его стеклянеющие глаза напоследок ухватили, как молотоносец бросился к Шкоде с Булгаковым и Мининым, что все еще пытались выбраться наружу. Полицейские сейчас же принялись слепо щуриться словно их сунули головами в исполинскую печь. Затем из печи высунулась рука и, как сумасшедшая, заработала молотком. Симон распрямился посмотрел на изнывавшее от жары небо и расхохотался. Нет, нельзя стоять, сказал он себе. Пока бегу, несу истину. Пока на ногах, вся правда только моя. И её нужно доставить, доставить к океану. Он спрыгнул с помятых машин, в одной из которых сидели двое отстающих учеников почему-то решивших, что из них, когда они вырастут, получатся отличные полицейские. Ошибка. Типичная ошибка профориентации. Назидательным тоном сообщил Симон, обращаясь к незримой аудитории. Из таких выйдет разве что прекрасная войлочная набивка для коробок. Возможно, из кого-то даже получится прекрасная пепельница. Только не курите, пожалуйста. Он сделал несколько шагов, и его ноги сами пустились бежать. Рука с молотком неестественно потяжелела. Не то чтобы она устала, вовсе нет. Такого не было и в помине. Теперь рука являла собой орудие истины. А у истины всегда весомые аргументы. Разве нет? Перед внутренним взором Симона Искры полыхнул образ несущейся полицейской машины внутри которой застыли бледные лица служителей закона. И машина сбила его, попыталась разделать под орех, как говорится. Только вот орешек оказался ей не по зубам, потому что такие орешки носят в шортиках лишь настоящие мальчики. — А я хороший и послушный мальчик! — выдохнул Симон и проорал во всеуслышание. — Слышите? Я хороший! — Он отбросил мысли о том, что каким-то чудом выжил, признал их несущественными. Разве должен учитель удивляться второму дыханию, открывшемуся во время особо сложной лекции? Конечно же, нет. Настоящий учитель рванет вперед и расскажет все, что знает, все, чему должен научить. Окутывавший его зеркальный воздух, рассылавший во все стороны миражи, больше не вызывал интереса. Океан был уже близко, такой манящий и чистый, пахший тайнами и звучащий криками чаек, и одну из тайн должен был сообщить именно он, Симон Искра.